Глава 14. Пятнистые кошки и зов природы. Как мы уже убедились, скрещивание пород между собой – быстрый способ получения новых признаков. Но даже при всем разнообразии кошачьих пород, такой подход имеет свои ограничения. Некоторых признаков нет ни у одной породы. Но почему бы нам не посмотреть на ситуацию шире? Если домашние кошки могут скрещиваться со своими дикими сородичами, возможно, они также смогут дать общее потомство с другими видами кошачьих. Именно такой подход избрали для себя некоторые заводчики несколько десятилетий назад. Они ставили перед собой цель создать домашнюю кошку, которая выглядела бы как сервал. Здесь я должен сделать небольшое отступление. Я уже несколько раз упоминал сервалов, и при этом мне удавалось сдерживать эмоции. Но я больше не в силах сохранять самообладание. Я провел немало времени в южных и восточных районах Африки, вел наблюдения за ящерицами, читал лекции, организовывал сафари-туры и просто путешествовал. Одним из самых ярких воспоминаний для меня стала наша с Мелисой поездка по заповеднику в Южной Африке. Очутившись в окружении высокой травы, я вдруг заметил, что из зарослей торчат два треугольничка. Неужели это тот, кого я так давно мечтал встретить? Я поднял бинокль к глазам и увидел, что эти треугольнички — кончики двух огромных ушей. Под ними была рыжеватая пятнистая голова с заостренной мордочкой, которую украшали близко посаженные глаза и черный нос. Да, это он. Милиса до сих пор посмеивается надо мной за то, что я не смог тогда сдержаться, и в полголоса вскрикнул «Это же сервал!» Вскоре кот неторопливо пошел прочь и скрылся в высоких зарослях травы, Но к тому моменту этот вид кошачьих уже занял первое место среди моих фаворитов. И вполне заслуженно. Представьте себе уменьшенную копию гепарда, только еще более симпатичную благодаря яркой пятнистой шкуре, добавьте к этому огромные прямостоящие уши, длинную предлинную шею, достаточно короткий полосатый хвост. Эти кошки уникальны, не менее эффектны и охотничьи повадки сервалов. Недаром у них такие пышные головные уборы. Припав к земле, вытянув шею и навострив уши, сервал улавливает легчайшие шорохи зверьков в высокой траве. Как только цель обнаружена, кошка подпрыгивает вверх, будто лисица, и приземляется сразу на обе лапы, чтобы прижать ими добычу. Сервалов приручали еще во времена древнего Египта, а работники зоопарков считают этот вид одним из наиболее дружелюбных представителей диких кошек. Неудивительно, что в конечном счете кому-то из заводчиков пришла в голову мысль создать домашнюю версию сервала. Для этого всего лишь нужно организовать сервалу романтическое свидание с домашней кошкой. Но есть один важный момент. Посмотрев на эволюционное древо современных видов кошачьих, мы увидим, что домашние кошки и сервалы находятся на противоположных его сторонах. Сервалы довольно рано образовали отдельную ветвь, отмежевавшись от предков домашних кошек и многих других видов, около 10,5 миллионов лет назад. Это достаточно долгий срок. Когда виды расходятся друг с другом в процессе эволюции, скрещивание между ними становится все менее вероятным. С течением времени у представителей каждой ветви происходит множество мутаций, а естественный отбор способствует их адаптации к разным условиям окружающей среды. Между двумя видами возникает большое количество генетических отличий, а это представляет собой потенциальную проблему, поскольку потомство получает по одной копии гена от каждого из родителей, за исключением тех генов, что отвечают за пол особи. При серьезных различиях в ДНК родителей что-нибудь вероятнее всего пойдет на смарку, Возможно, сперматозоид не оплодотворит яйцеклетку, или оплодотворенная яйцеклетка перестанет развиваться, или у эмбриона возникнут пороки развития, или же потомство появится на свет слабым и болезненным. А если оно даже и родится здоровым, то, возможно, окажется бесплодным. В результате способность к успешному размножению снижается по мере того, как виды отдаляются друг от друга в ходе эволюции. Большинство видов, сохранивших способность к скрещиванию, как, например, домашние и европейские лесные кошки, относительно недолго эволюционировали по отдельности. Это свойственно всему классу млекопитающих. Большинство видов, которые могут скрещиваться между собой и давать жизнеспособное потомство, разделились не более 4 миллионов лет назад. Поскольку эволюционные пути сервалов и домашних кошек разошлись уже давно, вероятность того, что они смогут дать способное к размножению потомство, крайне мала. Попытка вывести новую породу домашних кошек в предках, у которых числились бы сервалы, выглядит заведомо провальной. Одна из проблем заключается в несовместимости ДНК, но есть и другое, более прозаичное, но при этом гораздо более серьезное препятствие. Сервалы намного крупнее домашних кошек, а их вес порой достигает 15 килограммов. Когда домашний кот взбирается на самку сервала, он, как и положено, согласно кошачьему протоколу, хватает ее зубами за холку. Но, по словам эксперта, нижняя часть его тела уже не дотягивается туда, куда нужно. Представьте, как смущен и напуган при этом бедный кот. К сожалению, такие свидания редко заканчиваются успехом. Попытки свести самца-сервала с домашней кошкой имеют другие, более ужасающие последствия. У самца-сервала настолько сильная хватка, что он нередко ранит и даже насмерть загрызает бедную кошку. Не знаю, каким образом заводчики справились с этой неприятностью, но, по всей видимости, им это удалось, и, о чудо, На свет появились котята, первые представители породы саванна. Но была ли новая порода способна к воспроизводству? Не бесплодны ли были эти кошки? Виды, состоящие в дальнем родстве, часто дают совершенно здоровое, но при этом стерильное потомство. Примером тому служат мулы, результат скрещивания осла и кобылы. Разумеется, невозможно создать новую породу, если полученное вами потомство не способно к размножению. Каким-то невероятным образом все коты оказались бесплодны, а все кошки способны к размножению. Примечание. Такое снижение фертильности говорит о том, что сервалы и домашние кошки разные виды. А то обстоятельство, что в дикой природе, насколько мне известно, гибридов сервалов и домашних кошек не встречается, хотя местами эти виды, вероятнее всего, контактируют друг с другом, лишь подтверждает этот вывод. Конец примечания. Но на самом деле это самый обычный результат гибридизации, и у него даже есть название правило Холдейна». честь ученого, который первым обратил внимание на это явление. У многих видов животных, от млекопитающих до насекомых, гибридная стерильность чаще всего наблюдается у самцов. Самки же, наоборот, почти никогда не бывают бесплодные. Это напрямую связано с половыми хромосомами. Мужские особи несут хромосомы X и Y. Гетерогометный пол – А женские две хромосомы X гомогометный пол. Исключение составляют разве что птицы и бабочки, для которых характерен гетерогометный женский пол. В этих животных бесплодными обычно бывают женские особи. Ученые до сих пор не могут объяснить причины этого явления, но закономерность в целом ясна. Бесплодные самцы и способные к размножению самки. Что это? Зарождение новой породы или тупиковая ветвь развития? В случае с саванами стакан наполовину полон. Фертильных самок оказалось достаточно. Заводчики скрестили первое поколение гибридных кошек, поколение F1, с домашними котами. Поколение F1 внешне очень похоже на сервалов, но значительно меньше их по размеру. Гибридные самки в среднем весят около 9 килограммов. Хотя эти кошки тоже довольно крупные, они не настолько велики, чтобы кот не справился со своими брачными обязанностями. Коты второго, 3 и 4 поколений F2, F3, F4 – По-прежнему были бесплодны. Но селекционеры продолжали скрещивать фертильных самок с домашними котами и бинго! В пятом поколении наконец-то получили способных к размножению самцов. После чего саван можно было разводить без привлечения домашних котов. Но у этого метода есть один недостаток. В каждом поколении, полученном путем обратного скрещивания гибридов с домашними кошками, доля генетического материала сервалов сокращается на 50%. Гибриды первого поколения наполовину сервалы и похожи на них внешне. Второе поколение сервалы только на четверть и так далее. Это приводит к тому, что в пятом поколении у саван остается только 3% генетического материала сервалов. Несмотря на всю красоту этих кошек, их ни за что не спутать с дикими предками. Шерсть у них темнее, хвост длиннее, а мордочка не такая короткая. А кроме того, они обычно мельче по размеру. Примечание. Не стоит забывать, что популяции гибридов наследуют разнообразный генетический материал от своих предков и поэтому выглядят не так однородно, как представители негибридных групп и пород. В результате некоторые особи из первого поколения саван иногда бывают мельче гибридов второго и третьего поколения. После того, как саван наконец-то начинают скрещивать друг с другом, Генетическая вариативность постепенно снижается И внешность последующих поколений становится более типичной Конец примечания Хотя гибриды F1 довольно крупные Да и F2 тоже не намного мельче последующие поколения саван Скорее можно отнести к весовой категории крупных домашних кошек Таких как мой Уинстон Но это вовсе не означает, что более поздние поколения саван похоже на старых добрых домашних кошек. Совсем наоборот. У них своеобразный пятнистый окрас, а лапы существенно длиннее, чем у типичной домашней кошки. Кстати, о лапах. Саваны полные антиподы манчкинов. Самая высокая кошачья порода. Если смотреть только на верхнюю часть тела, саванны, как и манчкины, кажутся совершенно обычными кошками и отличаются разве что стройностью, чего не скажешь о лапах, которые у саван намного длиннее, чем у обычных домашних кошек. По сути, манчкин мог бы спокойно пройти под крупной саванной, даже не задев ее головой. Мне очень нравится одна видеозапись, размещенная на ютюбе в 2015 году. 9-секундный ролик начинается с того, что большая пятнистая кошка по кличке Зуи сидит и смотрит на свисающую с потолка лампочку. Вдруг она подпрыгивает вертикально вверх, бьет лапой по проводу и гасит свет. Когда Зуи полностью вытягивается В воздухе Мы видим какие поразительно длинные У нее лапы Потолок в комнате похоже довольно Низкий, но даже при этом Прыжок на два с лишним Метра вверх Производит впечатление Еще один ролик показывает Как другая саванна Подпрыгивает, чтобы схватить Игрушку, подвешенную на высоте Двух с половиной метров Кроме того, в дальнейших поколениях саванны уже более ручные. Высказываются разные мнения о том, можно ли держать саван F1 в качестве питомцев. На сайтах любителей породы их описывают как ласковых, но несколько своенравных кошек, в то время как противники характеризуют их как диких кровожадных животных. Гибридные коты первого поколения весом более 10 килограммов, пожалуй, доставят вам немало хлопот. По словам одного из экспертов, взрослые саваны достаточно уверены в себе, поэтому справляться с ними нелегко, и, вступив с ними в конфликт, вы, вероятно, проиграете. Сервалы считаются одним из наиболее дружелюбных видов кошачьих, Именно поэтому зоопарки часто выбирают их для участия в выездных мероприятиях на территории школ и других детских учреждений. Конечно, многое зависит от того, в каких условиях выросла кошка. Но на мой взгляд, даже гибридные саванны F1 в целом станут для вас хорошим питомцем, если правильно их воспитывать. Очевидно, вам придется уделить им немало времени и быть готовым к тому, что, оставшись одни, они могут из шалости погрызть или исцарапать что-нибудь в доме, как это порой делают собаки. Примечание. У домашних собак проблема деструктивного поведения в одиночестве не является нормой и зачастую связана с тревогой разлуки или с гипервозбудимостью нервной системы. Для кошек же царапание можно считать нормальным, видотипичным поведением. Примечание научной редакции. Конец примечания. Но все же не стоит забывать о предостережениях моего друга-эксперта. Как бы то ни было, дальнейшее поколение саван уже гораздо спокойней, потому что, с одной стороны, в них меньше от ДНК сервалов, а с другой селекционеры намеренно отбирают для разведения особей с покладистым характером. Савана не первая порода, которую вывели путем скрещивания домашних кошек с представителями дикого вида. Этой чести удостоились прекрасные кошки бенгальской породы, которые появились на свет по чистой случайности. Азиатские леопардовые кошки с их роскошным пятнистым мехом, большими обворожительными глазами, черными полосками на лбу, маленьким розовым носиком и очаровательными закругленными ушками составляют конкуренцию сервалам в том, что касается эффектной внешности. Однако сервалов выбрали родоначальниками новой породы не только за эффектную внешность, но и за дружелюбный нрав, а также способность к приручению. И в этом соперники им явно проигрывают. Как вы помните, именно леопардовых кошек сотрудники зоопарков назвали самыми недружелюбными из своих кошачьих подопечных. «Этот зверек с великолепным пятнистым мехом отличается скверным характером», утверждает журнал «Нью-Йоркер». И все же, несмотря на их угрюмый нрав, они настолько красивые, что некоторое время назад их возможно было купить в зоомагазине. И Джин Мил этим воспользовалась, Она не собиралась выводить новую породу, но когда познакомила леопардовую кошку со своим домашним черным котом, животные быстро поладили, и вскоре на свет появились первые котята бенгальской породы. Как и в случае с саванами, первое поколение бенгальских котов F1 бесплодно. При обратном скрещивании с домашними кошками – Фертильность обычно восстанавливается к пятому поколению, а в некоторых случаях даже чуть раньше. Но в отличие от саван, характерные темные пятна на густом блестящем мехе бенгалов при правильном разведении становятся еще более выразительными. Создатели бенгальской породы и в самом деле хорошо потрудились, улучшив пятнистый узор, и добившись появления крупных окаймленных темным ободком розеток с оранжево-коричневой сердцевиной. Розетки встречаются у многих видов кошачьих, включая леопардов, ягуаров и моргай, но бенгалы стали первой домашней кошкой с подобным окрасом. Неизвестно, как такие розетки появились у бенгалов впервые, Но есть предположение, что это стало результатом скрещивания с американской короткошерстной кошкой мраморного окраса. К тому же, внимательный подход к селекции позволил получить более четко очерченные пятна, усилить контраст между самим пятном и фоном и избавиться от размытых плавных переходов между ними. Кроме того, шерсть бенгалов отличается переливчатым сиянием. Эту блестящую особенность Джин Мил впервые заметила у кошки неизвестного происхождения, которая жила в вольере у носорогов в зоопарке Нью-Дейли. Обманным путем завладев этой кошкой, Мил увезла ее с собой в Калифорнию и вывела бенгальских кошек с такой же переливчато-блестящей шерстью – А благодаря последующим скрещиваниям этот признак, а вместе с ним и розетки, перешел к другим породам кошек. В то же время селекционеры отбирали наиболее дружелюбных кошек. И, по мнению большинства, они в этом прекрасно преуспели. Первое поколение гибридных бенгалов нередко сохраняют дурную манеру поведения своих леопардовых предков – Но в последующих поколениях эти кошки становятся нежными и любящими компаньонами, хотя многие из них вряд ли станут сидеть у вас на руках. Примечание. Правда, с этим согласны далеко не все. Одна из заводчиц европейских бурм сказала мне, что ни за что не продаст котенка тому, у кого дома живет бенгальская кошка, потому что это совершенно дикие животные, которые непременно разорвут ее малыша на части. Конец примечания. В результате такой селекционной работы появилась замечательная порода, которая с каждым годом становится все красивее. Теперь бенгальские кошки – одна из самых популярных пород, которую разводят более двух тысяч заводчиков по всему миру. Но мир бенгальских кошек не знает покоя. Некоторые из селекционеров не собираются останавливаться на достигнутом и мечтают превратить бенгальских кошек в нечто большее, чем просто домашние питомцы с потрясающим окрасом шерсти. Джин Милл заслуженно считается создателем бенгальской породы, но впоследствии эстафета перешла к Энтони Хатчерсону. который возглавил сообщество заводчиков бенгальских кошек. И это вполне закономерно, потому что Хатчерсона с юности завораживало все, что связано с бенгалами. Это увлечение началось с похода в школьную библиотеку в 11 лет. Уже очарованный кошками, он случайно наткнулся на старую книжку о ручных оцелотах. В середине 20 века было модно держать оцелотов. а иногда и таких крупных кошек, как гепарды и леопарды в качестве домашних питомцев. Но к тому времени, как Хатчерсон загорелся этой идеей, притворить ее в жизнь стало намного сложнее и дороже. Даже когда он наконец-то свыкся с мыслью, что оцелоты должны жить в джунглях, а не в домашних условиях, Его не покидала мысль о пятнистом кошачьем питомце. А несколько лет спустя он уже сам разводил бенгальских кошек. Он решил, раз ему нельзя завести домашнего оцелота, он создаст кошку, которая будет иметь такой же дикий и экзотичный внешний вид. Вам следует знать о Хатчерсоне еще кое-что. Он невероятно обаятелен и красив. У него потрясающая улыбка, и к тому же он отличный шоумен. Сложите все эти качества вместе, добавьте к ним изящного и дикого на вид питомца, и вы поймете, почему Энтони Хатчерсон стал любимцем СМИ. О нем писали в газете «Вашингтон пост» и журнале Time. Его показывали в новостях на канале CBS и приглашали поучаствовать в шоу Марты Стюарт. Примечание. Американское телевизионное шоу, специализирующееся на кулинарии и идеях для дома. Конец примечания.